Глава третья. Чутье на вкусное. Прородители рода людского. Если уж вы погубили себя из-за яблока, то чего бы вы не сделали ради индейки с трюфелями. Но не было в раю земном ни поваров, ни кондитеров. Как мне вас жаль. Жан-Антель Мбрия -Саварен. Физиология вкуса. Но для различных существ приятен и запах различный, вследствие разности форм. Из-за этого в воздухе рея издали даже пчела привлекается запахом мёда. Коршунов падаль манит. По следам же копыт раздвоенных чуют собаки, куда побежать за укрывшимся зверем. Лукреций. О природе вещей. До сих пор мы намеренно обходили молчанием один компонент восприятия вкусов — ароматы. Мы не упоминали ароматы вовсе не потому, что они не важны, а наоборот, потому что они настолько важны, что заслуживают отдельного рассмотрения. Как отметил Брия Саварен, без участия обоняния нет полноценной дегустации. В особенности это относится к людям. Именно в свете уникальности человеческого обоняния яснее всего предстают некоторые переломные моменты в эволюции человека, включая освоение огня. Обоняние сложное и важное чувство, которое различается у разных видов еще больше, чем восприятие вкусов. Один из аспектов этого различия связан с остротой нюха. Виды животных различаются по тому, в какой концентрации они способны улавливать те или иные соединения. Но они различаются также с точки зрения отношений между носом и ртом, между восприятием запаха и вкуса. Полезно разобраться в этих различиях, чтобы понять уникальную роль, которую обоняние играет в жизни людей. Эти различия хорошо видны на примере продукта, добываемого даже в наши дни исключительно собирательством — трюфелей. Некогда нашим предкам приходилось разыскивать все виды пищи. Трюфели — это напоминание нам о том времени и образе жизни. Там, где растут трюфели, они служат символом вкусной еды, добываемой в дикой природе, которую нужно еще найти. Во Франции святому Антонию Падуанскому молятся о поиске потерянных вещей и трюфелей. Он поможет вам найти ваши ключи или трюфели. Но что касается последних, лучше также обзавестись собакой, а еще лучше свиньёй. Животные разных видов, разыскивающие трюфели, воспринимают их каждое по-своему. У свиней влечение к аромату трюфелей врождённое. Собак обучают их искать. У людей это влечение отчасти приобретенное, а отчасти, возможно, врожденное и связано в основном с ароматом трюфеля, когда он оказывается во рту в качестве пищи. У истории взаимоотношений людей, свиней, собак и трюфелей — древние корни. Не менее тысячи лет. А, возможно, гораздо дольше французы используют свиней для поиска трюфелей в лесу. Свинья способна найти трюфель, даже если он растет в земле на глубине 30 сантиметров. Когда мы ищем с помощью животного что-то, что не можем найти сами, мы используем различия между нашими чувствами и чувствами этого животного. В случае со свиньями присутствует дополнительный компонент — их врожденное влечение к трюфелям. Свиней тянет к ним как своего рода биохимическим магнитом. Трюфели — это плодовые тела очень своеобразных грибов, подземных аскомицетов. Эти грибы, включая виды рода тубер, образуют микоризу с корнями определенных видов деревьев. Трюфели рода тубер вступают в партнерские союзы с корнями бука, березы, орешника, граба, дуба и других деревьев. Грибы обмениваются сигналами с корнями деревьев, используя первобытный язык биохимии и связаны с ними на молекулярном уровне. Это древние и тесные взаимоотношения, неоднократно возникавшие на протяжении миллионов лет эволюции. Корни деревьев сравнительно толстые, поэтому им трудно найти питательные вещества глубоко в пустотах старых каменистых почв. напоминающие корневые волоски гифы грибов, гораздо тоньше и способны проникать в почвенные карманы с водой и питательными веществами, недоступные для корней деревьев. Плотность таких гифов бывает велика. Суммарная длина гифов, содержащихся в одном кубическом сантиметре почвы, может достигать километра. Предлагая деревьям пользоваться тем, что они собирают с помощью этой обширной паутины нитей, грибы взамен берут с них дань сахарами. Взаимоотношения дерева и трюфеля — это основаны на обмене симбиоз, подобный тому, который, как считается, сформировали с грибами самые первые наземные растения, что позволило им километр за километром заселить всю поверхность планеты, не покрытую ледниками. Многие грибы образуют союзы с корнями деревьев, но трюфели — особенно подходящие партнеры. Помимо того, что они обеспечивают свои деревья питательными веществами, они также выделяют в почву соединения, убивающие другие растения, и тем самым избавляют свое любимое дерево от конкуренции. Поэтому вокруг дерева, находящегося в союзе с трюфелем, образуется бурое кольцо, зона, которую французы называют «брюле», «выжженное». Но действительно уникальными делает трюфеле то, что у них в ходе эволюции выработался особый способ распространять свое потомство, чтобы новая грибница вступала в симбиоз с новыми сеянцами деревьев. Сеянцами, которые порой плохо растут или вообще не растут без симбиоза с грибами. Для этого грибам служат подземные плодовые тела, собственно, то, что мы называем трюфелями. Плодовые тела гриба образуются, когда грибница, мицелий, одного пола встречается с грибницей другого пола, и происходит спаривание. Эти тела похожи на шишковатый землистый мозг. Они твердые, они мягкие, бывают большими или маленькими, но, как правило, необычайной удачей считается найти трюфель размером с грецкий орех. Его споры покоятся в тканях гриба среди складок такого мозга. Как всякому грибу, трюфелю необходимо найти способ распространить свои споры как можно дальше. на новый участок, где они тоже смогут процветать. В идеале, достаточно далеко, чтобы избежать конкуренции с родителями. Многие грибы делают это, привлекая животных, которые поедают их и разносят споры. Проблема трюфеля в том, что он находится под землей. Чтобы преодолеть эту проблему, как пишет Мерлин Шалдрейк в своей книге «Запутанная жизнь», аромат трюфелей должен быть достаточно силён, чтобы пройти сквозь слои почвы и просочиться в воздух, достаточно отчетлив, чтобы животное учуяло его среди окружающего разнообразия других запахов, и достаточно соблазнителен для животного, чтобы оно нашло трюфель по запаху, откопало его и съело. Существует много видов грибов, плодовые тела которых мы называем трюфелями. Каждый достигает своего сочетания пахучести, характерных оттенков аромата и вкуса по-своему, так как разные виды трюфелей, по-видимому, в ходе эволюции приспосабливались соблазнить различных животных. Трюфели, наиболее любимые человеком, приспособились соблазнять свиней и делают это успешно. Реакция свиней на аромат трюфелей как минимум отчасти закодирована генетически. Даже маленького поросенка, незнакомого с запахами окружающего мира, привлекают ароматы трюфелей. Свинья вдыхает трюфельные ароматы через нос, оказавшись внутри полости ее носа, молекулы вещества попадают на расположенные там рецепторы. Микроворсинки рецепторных клеток колышутся, как щупальца актиний. И подобно тому, как актинии фильтруют морскую воду в поисках питательных веществ, Эти микроворсинки, усеянные рецепторами к молекулам, фильтруют воздух, попадающий в нос, в поисках летучих соединений. Каждый рецептор настроен на одно или несколько специфических летучих соединений. Молекулы этих веществ — ключики к замкам рецепторов в носу. Когда ключик вставляется, рецепторные клетки обонятельной луковицы срабатывают и передают сообщение в мозг. Совсем небольшое число запахов, по-видимому, запрограммировано вызывать в мозгу млекопитающих либо страх и отвращение, либо удовольствие. Например, запах некоторых хищников вызывает страх у мышей. Задолго до того, как хищник окажется в данном участке леса, опережающие его запахи достигают обонятельных рецепторов мыши, молодой или старой, и сообщают ее мозгу «беги, прячься, замри, страшно, беги». Химическое соединение 2,5-дигидро-2,4,5-триметилтиазолин постоянно присутствует в фекалиях лисиц и волков и вызывает страх даже у новорожденных мышат, чьи предки на протяжении многих поколений жили в лаборатории и никогда не видели никого из псовых. Аналогичное воздействие оказывает другое соединение, присутствующее в кошачьей слюне и распространяющееся по шерсти, когда кошки вылизываются. Точно так же многие виды животных инстинктивно избегают химических соединений путресцина и кадаверина, связанных с разложением трупов позвоночных. В эту реакцию, по-видимому, входит сознательный эмоциональный компонент отвращение. Она также включает бессознательные изменения в поведении. Так люди, которым в ходе экспериментов давали понюхать путресцин, становятся более настороженными и бдительными. Это происходит даже тогда, когда эти люди не осознают, что вдыхали его. Предполагается, что настороженность при запахе путресцина может помогать животным предчувствовать опасности. Его запах говорит нашему мозгу «здесь случилось что-то плохое, внимание, оглядись вокруг». Запахи, запрограммированные вызывать отвращение или страх, обычно ассоциируются с опасностью. Запахи, инстинктивно воспринимаемые как приятные, чаще всего связаны с сексом. По очевидным причинам животным полезно быть запрограммированными на удовольствие от половых феромонов собственного вида. Так азиатские слонихи выделяют с мочой соединение z 7 цитат, чтобы сообщить самцам о готовности к спариванию. Самцы слонов инстинктивно реагируют на эти возбуждающие ароматы мочи. У кос начинается овуляция, когда они чуют запах козлов, запах, который исходит от шерсти у них на голове. и которым часто пропитывается их мясо. Аналогичным образом в яичках самца кабана вырабатывается андростенол и андростенон. У андростенола затхлый запах, по крайней мере, в восприятии людей. У андростенона запах мочи. Из тестикул кабана эти соединения мигрируют через все его тело в особую слюнную железу. Когда у кабана начинается гон, содержимое этой железы вытекает в рот. Кабан агрессивно клацает челюстями, трясет головой и хрюкает. Если ему повезет, он делает это в направлении самки. Свинья инстинктивно реагирует на возбуждающий запах вспененные слюны кабана и принимает позу для спаривания. Однако инстинктивно приятные ароматы не обязательно носят сексуальный характер. Например, кадаверин, пресловутый запах в букете смерти, привлекает грифов, жуков-могильщиков, и целый зоопарк питающихся падалью мух. То, что вызывает отвращение у животных одного вида, может показаться соблазнительным для другого. Однако то, что неприятно для одной особи данного вида, чаще всего бывает неприятно и для другого его представителя. Плодовые тела трюфелей вырабатывают пахучее химическое соединение, чтобы привлекать определенных млекопитающих. В состав аромата трюфелей входит андростенол — один из двух стероидных компонентов, необходимых для того, чтобы свинья-самка приняла нужную позу для спаривания. Трюфельный аромат включает также диметилсульфид. Это вещество пахнет, на наш человеческий взгляд, слегка подгнившей капустой. Одного лишь диметилсульфида уже достаточно, чтобы привлечь свинью к трюфелю. Причем его ценность для трюфеля заключается в том, что он улавливается животными в очень низких концентрациях. Можно представить себе, как свинья идет на запах гнилой капусты — диметилсульфид. И как она, подобравшись ближе, улавливает признаки сексуального партнера, андростенол. И вот, наконец, она оказывается прямо над трюфелем и начинает рыть землю. Мы не можем знать наверняка, о чем думает свинья, найдя трюфель. О сексе, о пище или испытывает какое-то сложное смешанное чувство. Мы знаем только то, что свинья довольна. В наши дни для охоты за трюфелями чаще используют собак, чем свиней. Собак приходится обучать находить трюфели, у них нет природного влечения к их запаху. В этом и состоит преимущество использования собак. Проще вознаградить собаку за найденный трюфель, который ее обучили искать, чем отбирать трюфелю свиньи, которая считает, что нашла нечто одновременно восхитительно вкусное и сексуальное. Недавно мы вместе с детьми ходили искать трюфели в регионе Дордонь. Дардонь находится на юго-западе Франции, к востоку от Бордо и к северу от Тулузы. Непосредственным поиском трюфелей должна была заниматься собака, а нам оставалось просто следовать за ней. Говорят, что лучшие в мире трюфели растут в Дардоне. Если вы не итальянец, в этом случае они, несомненно, растут в Северной Италии. Оказались мы здесь не ради трюфелей. Мы приехали потому, что именно в этом регионе сосредоточены пещеры, в которых находились следы неандертальцев и древних сапиенсов. Первые неандертальцы появились в Дардоне не позднее, чем 400 тысяч лет назад. Наш собственный вид, Homo sapiens, поселился в этих краях позже. Он произошел от одного из потомков древних людей и около 40 тысяч лет назад добрался сюда через Ближний Восток. Что касается нашей семьи, мы приехали в Дардонь в 2018 году. Неандертальские популяции в Дардоне никогда не были особенно многочисленными, и, тем не менее, неандертальцы населяли этот регион очень долго, возможно, более 400 тысяч лет, и Земля там хранит множество их костей и орудий. Однако кости и каменные орудия древнейших сапиенсов встречаются здесь в еще большем количестве. Примерно 30 тысяч лет назад численность популяции сапиенсов во Франции могла в 10 раз превышать максимальную численность неандертальцев. В конечном итоге некоторые из этих сапиенсов начали создавать настоящие произведения искусства. Результаты этой деятельности поразительны. Пещеры, расписанные палеолитическими людьми Дордони, выглядят наподобие доисторического лувра. На их стенах мы видим отпечатки рук, линии, проведенные пальцами, древние символы и динамичные сцены с мамонтами, шерстистыми носорогами и лошадьми. Нас это искусство притягивает, словно трюфели свиней. Находясь глубоко в пещере и видя картины, вырезанные, нарисованные и набрызганные на стенах художниками десятки тысяч лет назад, испытываешь эмоции отчасти неосознанные. Именно ради того, чтобы увидеть эти произведения, мы и приехали в Дардонь. Как говорит пословица, приехали ради камней и пещерных росписей, а остались ради еды и вина. Впрочем, возможно, такой пословицы не существует. Тем не менее, мы поступили именно так. остановившись в деревушке, где живут Эдуар и король Эйно. Объездив весь мир, они решили уйти на покой и посвятить остаток жизни выращиванию и сбору трюфелей. В одно особенно чудесное воскресное утро мы отправились во фруктовый сад позади их дома. К нам присоединилось еще с десяток других охотников за трюфелями. Все вместе мы следовали за Эдуаром и его собакой, обученной искать трюфели. Эдуар водил собаку по разным участкам сада, позволяя ей все обнюхивать. Эдуар разъяснил, что, возможно, трюфели мы не найдем. Было самое начало сезона, и плодовые тела могли еще не созреть настолько, чтобы их учуяла собака. Однако для нас это не имело значения. Даже если бы мы не нашли трюфели, мы все равно были бы довольны. Робу часто приходится искать в лесу редкие виды. Чаще всего искомый вид — Например, жук, который пока в бойске ездит верхом на муравьях, или редкая пчела, сбраживающая нектар в некое подобие пива, ему не попадается, но это не причина для уныния, ведь гораздо приятнее найти то, что ищешь после нескольких неудач. Во всяком случае, именно так мы приготовились себя утешать. Вероятно, примерно тоже говорили палеолитические охотники своим супругам, приходя домой с пустыми руками. «Нет, я ничего не добыл, но давай я нарисую тебе что-нибудь на стене пещеры». Местность, по которой мы шли с собакой, находилась лишь в нескольких километрах от небольшой пещерки, которую мы вчера осмотрели самостоятельно. Это была земля, по которой сотни тысяч лет бродили разные люди в поисках своей любимой пищи. Последние 20 тысяч лет в этих поисках их сопровождали собаки. В 400 километрах к востоку, в пещере Шове, найдены следы, которым 26 тысяч лет. Следы принадлежат мальчику лет 8-10, рядом с которым шла собака или молодой волк. Эти отпечатки еще не изучены как следует, но они указывают на древние взаимоотношения, в которых два вида — человек и волк — в конечном итоге совместно научились лучше видеть, чувствовать запах и вкус — И достигать большего, чем мог бы каждый из них по отдельности. Как следы того мальчика, наши следы тянулись за следами собаки. В данном случае собаки, натасканные на трюфеле. Следуя за ней, мы воображали, что как только мы приблизимся к трюфелям, мы можем учуять что-то отголосок того, что чуяла собака. Однако среди деревьев мы не ощущали никакого запаха, даже отдаленно напоминающего трюфель. Мы глубоко вдыхали, нюхали воздух, но тщетно! Пахло прелой листвой, зелеными листьями на деревьях и чуть-чуть коровами, пасущимися в долине ниже по склону. Но только не трюфелями. Затем собака замерла в том самом месте, где мы ничего не почувствовали, и начала копать. И тут же под ее лапами показался гриб. Эдуард Эйно отодвинул собаку и разрешил нашему сыну вонзить в землю лопату и извлечь нашу добычу. И вот он перед нами. Идеальный, темный, округлый. Мы склонились над ним, и только тогда смогли почувствовать его аромат. У нас нет фотографии, на которой был бы запечатлен этот момент, но если бы она была, то на ней можно было бы увидеть, как собака поедает мясное угощение, свою награду за трудную работу, а вокруг собаки десяток наклонившихся людей носом вниз, попой кверху, отчаянно принюхивается к трюфелю в руке нашего сына. Картина, отражающая все аспекты соблазна. Позже, в тот же день, мы съели трюфель. Возможно, тот, который мы нашли, возможно, какой-то другой. Таково тонкое искусство ведения бизнеса, основанного на поиске, а также и продаже трюфелей. Его растерли и посыпали им макароны с оливковым маслом. Мы ели его с глубоким удовольствием, совсем иным, чем удовольствие свиньи или собаки. Каковы бы ни были врожденные настройки в мозгу свиньи, связывающие аромат трюфелей с удовольствием, Они, по-видимому, отсутствуют у собак. Предоставленные самим себе собаки не ищут и не едят трюфели. Как и волки, и вообще, похоже, все псовые. Собаки способны почувствовать запах трюфелей из-под земли, но он им глубоко безразличен. Искать трюфели собак учат. Их обучают ассоциировать запах трюфелей с вознаграждением, лакомством за труды. Между тем, наше переживание аромата трюфеля — нечто совсем иное. И свинья, и собака при всех их различиях чуют трюфель ноздрями до того, как он оказывается во рту. Это восприятие аромата трюфеля характеризуется как ортоназальное, то есть перед, орта, носом. Наше человеческое ощущение от трюфеля включает его ортоназальное восприятие. Но на него в гораздо большей степени влияет ретроназальное восприятие, от аромата, который поднимается из рта в заднюю часть носа. Чтобы объяснить, почему свиньи и собаки с одной стороны и люди с другой стороны воспринимают трюфели по-разному, нам понадобится сделать отступление и объяснить эволюцию обоняния. Среди позвоночных нос впервые появился у рыбы, несколько напоминающей современную миногу. Рыбу с ртом в форме присоски, которая в наши дни обитает как в прибрежных, так и в пресных водах. Первый нос походил на нос миноги и представлял собой замкнутый карман. Внутри кармана находился слой обонятельных рецепторов, каждый из которых покачивался на стебельке. У древней миноги было всего несколько типов обонятельных рецепторов, и она, соответственно, могла различать лишь немногие запахи. Все они распространялись в морской воде, а не в воздухе. Однако эта простая система стала прототипом, на основе которого развелись все остальные носы позвоночных. Со временем у потомков этой миноги, уже больше похожего на современную рыбу, появилась настоящая ноздря, предок вашей ноздри. Она позволяла воде вливаться в нос, но имелось и второе отверстие, так что вода могла выходить оттуда. Такая проточная система облегчила рыбе возможность ощущать запахи моря по ходу плавания, каждый момент приносил ей новые ароматы. В отличие от носа кармашками ноги, где запахи вполне могли застаиваться. С усложнением носа гены разных типов обонятельных рецепторов становились разнообразнее. С каждым новым геном появлялся новый рецептор, а с ним способность улавливать новые виды соединений. К тому времени, когда первые позвоночные выползли на сушу, волоча по земле хвосты и раздутые животы, они были способны различать сотни всевозможных отдельных запахов. А когда появилось первое млекопитающее, маленькое, длинноносая похожее на землеройку существо, его нос уже мог улавливать тысячи отдельных пахучих соединений и еще больше их сочетаний. Несмотря на многообразие возникающих в ходе эволюции видов, кое-что у всех животных остается неизменным. Рецепторы, хотя и стали намного разнообразнее, расположены на одном и том же базовом типе клеток. Во всех носах рецепторные клетки расположены в полости носа, в слизистой мембране. С одной стороны рецепторных клеток располагаются отростки, напоминающие щупальца гидр или актиний, которые выступают над эпителием носовой полости и погружены в слизь. На противоположном конце рецепторной клетки находятся отростки, аксоны, которые ведут непосредственно к обонятельной луковице, древней примитивной части мозга. Вероятно, самый простой мозг мог состоять почти из одного носа и связанной с ним маленькой обонятельной луковицы. Одни нервы, отходящие от луковицы, идут в ту часть мозга, которая отвечает за врожденное поведение. Другие тянутся дальше, к более отдаленным областям, где порождают сознательное восприятие, то, что мы думаем, когда представляем себе, например, запах лаванды, мяты или скунса. Все это в одинаковой мере применимо к собаке или свинье, так же, как к человеку или ежу. Но существуют и важные различия, которые проще всего понять, сравнив собаку и человека. Собачий нос в ходе эволюции приобрел особую способность улавливать запахи, когда животное принюхивается. Это действие отличается от обычного вдоха при дыхании. Оно и глубже, и осознаннее. Как рассказывает Гордон Шеперт в своей прекрасной книге «Нейрогастрономия», Собака начинает принюхиваться с выдоха. При этом она выдувает воздух из носа через щелевидные края ноздрей. Воздух выстреливает по бокам носа под высоким давлением, что помогает разворошить землю и пыль и поднять в воздух частички пахучих веществ. Затем собака делает быстрый вдох и нюхает эти новые летучие соединения, плавающие в воздухе, состоящим в основном из кислорода, азота и углекислого газа. Она нюхает резкими толчками. Частота дыхания собаки при этом возрастает до 8 раз в секунду. В процессе принюхивания воздух входит в нос не тем путём, каким выходил. Он попадает в нос через центральную камеру ноздри, так что выдыхаемые и вдыхаемые запахи не смешиваются. Собака вдыхает воздух в радиусе примерно 10 сантиметров от каждой ноздри. Это пространство, которое называется пределами досягаемости носа. Собранные в этих пределах досягаемости ароматические соединения при вдохе попадают в нос и остаются в самой длинной его части, в которой находятся рецепторы. Собачий нос содержит миллионы отдельных рецепторов к почти 10 тысячам видов запахов. Он наилучшим образом приспособлен к вынюхиванию, к познанию мира на уровне Земли. Собачий нос целенаправленно вдыхает мир гнили и сладости, мир мускуса, меток и анальных желез. Нос собаки специализируется на ортоназальном обонянии. Ретроназальное обоняние устроено иначе. В этом случае воздух выдувается из легких через пищу во рту, прежде чем выйти через нос. В собачьем восприятии мира ретроназальные запахи, по-видимому, играют сравнительно небольшую роль. Не так много летучих химических соединений в пище, которую ест собака, попадают ей в нос через рот. Поэтому в воспринимаемых собакой вкусах преобладает собственно вкусовое ощущение, а не причудливый сплав вкуса и аромата. Ее тонкие обонятельные переживания ограничены внешним миром тропинок и запаховых следов. В этом смысле собака идеально подходит для поиска трюфелей, но не способна наслаждаться их вкусом, когда найдет. Человеческий нос ничуть не похож на собачий. причем различия возникли задолго до появления собак и людей. Примерно 75 миллионов лет назад родословное древо приматов раздвоилось. Одна ветвь, стрепсериновые или макроносые приматы, дала лемуров, галаго и их родственников. В результате развития другой ветви, гаплориновых, сухоносых приматов, возникли современные мартышкообразные, человекообразные обезьяны и люди. После разделения в двух ветвях накопилось множество различий. Некоторые из этих различий связаны со зрением, Развитие глаз у гаплариновых привело к повышенной остроте зрения, а в некоторых эволюционных линиях — повышенной способности различать цвета, трихроматизму. В ходе этих изменений части мозга, связанные с обработкой сигналов, идущих от глаз, увеличились. Соответственно, гоплариновые стали больше полагаться на зрение. Многие гены специфических обонятельных рецепторов оставались невостребованными и в течение ряда поколений ломались, становились псевдогенами. В результате этих изменений нос уменьшился. Слово гоплариновый означает «с простым носом». Носы мартышковых обезьян меньше, чем следует ожидать у млекопитающего, учитывая размеры тела. Человеческий нос еще меньше, примерно на 90%, чем следует ожидать с учетом среднего размера тела человека. Эти изменения зрения и обоняния у гоплариновых вообще и человека в частности привели к неизбежным изменениям в форме черепа. Дэниел Либерман, палеоантрополог из Гарвардского университета, утверждает, что ряд этих изменений был связан со снижением способности к ортоназальному обонянию и повышением способности к ретроназальному. В ходе эволюции носа и глаз у гаплариновых были утрачены некоторые кости черепа. Эти утраченные кости были побочным уроном, связанным с несовершенством процесса, как болты и гайки, оставшиеся после ремонта. Одна из этих костей — Тонкая поперечная пластинка, по латыни ламино-трансверсалис, отделяющая сенсорную область носовой полости от носоглоточного хода, представляет собой своего рода полочку между ротовым и носовым этажами в голове. Как отмечает Либерман, утрата этой кости потенциально влекла за собой значительные последствия для обоняния. При пережёвывании или даже просто перекатывании языком пищи во рту, наши далекие предки вдруг начали воспринимать ее также и на запах, причем в гораздо большей степени, чем млекопитающие других видов. Гаплориновые приматы стали воспринимать запах еды ретроназально. Молекулы летучих веществ, входивших в состав пищи, моментально изо рта попадали в нос. Утрата этой поперечной пластинки, возможно, привела к тому, что многие виды приматов, включая человекообразных, таких как шимпанзе и гориллы, стали оценивать пищу по-новому. Собаки обнюхивают еду, затем кусают ее. Как только еда попадает в рот, преобладающее восприятие пищи будет простым, сопровождающимся небольшой палитрой ощущений, которую предлагает язык. Горькое, сладкое, умами, кислое, солёное. У мартышек, человекообразных и других гоплориновых приматов все не так. Каждый кусок их пищи имеет, собственно, вкус, а также аромат во рту. Совместно эти качества, наряду с текстурой и некоторыми другими признаками, создают общее вкусовое впечатление. До этого аромат пищи, разумеется, воспринимался нашими предками, причем каждый вид ощущал его по-своему, но не совсем так, как мы, люди, представляем это сейчас. Как только предки человека, австралопитеки, около 4 миллионов лет назад начали ходить на двух ногах, Произошел еще один комплекс изменений. Двуногие австралопитеки больше не могли обнюхивать землю у себя под ногами. Если они и нюхали что-то, помимо того, что попадало им в рот, то это был воздух. Мы можем увидеть это даже по шимпанзе и гориллам, не прямоходящим, но все таки проводящим меньше времени на четвереньках, чем большинство других видов приматов. По крайней мере, такое наблюдение сделала Сусан Яник во время своего диссертационного исследования, когда проводила много часов в Лейпцигском зоопарке, наблюдая, как шимпанзе и гориллы обнюхивают предметы. И те, и другие способны нагнуться и понюхать предмет на земле. Но в случае с объектами, которые можно взять в руки, и которые не являются частями тела других шимпанзе и горилл, им действительно проще поднять эти предметы, будь то пища, листья или палочки, и поднести их к носу. Или же они трогают эти предметы, либо друг друга, а затем обнюхивают пальцы. Для тех предметов, которые по запаху кажутся съедобными, следующий этап обследования зачастую состоит в их облизывании. Их облизывают перед тем, как съесть, и при этом пробуют на вкус, который включает в себя собственно вкусовые ощущения и ретроназальное восприятие запаха. С развитием прямохождения были связаны также изменения в ориентации носовых проходов относительно туловища, а следовательно, путей выхода воздуха из легких. У людей воздух, выдыхаемый из легких, направляется сначала вверх, а затем делает поворот под прямым углом, чтобы выйти через нос. Этот резкий поворот связан с ориентацией носа относительно головы и с тем, как человек держит шею относительно туловища. У других приматов, включая шимпанзе и горилл, этот поворот не столь резкий. Дэниел Либерман предполагает, что у человека из-за резкого поворота на пути, по которому должен пройти выдыхаемый воздух, в его потоке, попадающем сначала в рот, а затем в нос, может возникать турбулентность. Эксперименты на трупах, по-видимому, подтверждают интуитивное предположение Либермана. Турбулентный поток выдыхаемого воздуха, вероятно, распространяет изо рта в нос еще больше ароматов. Наконец, прямходящим существам при пережевывании пищи необходимо держать ее ближе к передней части ротовой полости, перед надгортанником, чтобы не подавиться. Либерман утверждает, что это дает больше времени, чтобы оценить ароматы с помощью ретроназального обоняния. Их можно смаковать, пока язык перекатывает пищу, перемешивая ее и высвобождая летучие вещества. Как подчеркивают и Гордон Шеперт и Дэниел Либерман, Эти эволюционные изменения носа, головы и туловища делают обоняние гоминид вообще и человеческое обоняние, в частности, необычным. Один из результатов такого изменения заключается в том, что люди хуже различают запахи на земле, чем собаки или свиньи. Зато у них гораздо лучше развито ретроназальное обоняние, добавляющее новые оттенки сложному вкусовому впечатлению. Никто лучше не описал человеческий опыт восприятия того, как сложное вкусовое впечатление объединяет ощущения, собственно, вкуса, аромата, текстуры и прочего, чем Брия-Саварен в 1825 году. Он писал об опыте современного человека. И все же, поскольку наши носы и рты мало изменились за последние 4 миллиона лет, по крайней мере, в сравнении с тем, насколько они изменились за предыдущее время, Логично предположить, что это описание пищевых переживаний также подходит для австралопитеков и древних людей. Как только обладающее вкусом тело попадает в рот, оно оказывается безвозвратно захваченным вместе со своими газами и соками. Губы противодействуют тому, чтобы оно выпало обратно. Далее им завладевают зубы и разжёвывают. Его пропитывает слюна. Язык ворочает его туда-сюда, словно лопатой. Дыхательное движение подталкивает его к глотке, язык приподнимается, чтобы позволить ему соскользнуть туда. Но перед тем его запах воспринимает обоняние. Наконец оно проваливается в желудок, чтобы испытать там дальнейшие изменения. Однако в течение всей этой операции ни одна частичка, ни одна капля или молекула не избегнут того, чтобы подвергнуться оценке. Будь то в лесу на охоте за трюфелями вместе со свиньей или собакой, либо перед миской с едой, вы, свинья и собака, существуете в разных мирах. Мы упускаем что-то из доступного свинье или собаке, но и они упускают что-то из доступного нам. Мы растеряемся, если попросить нас отыскать трюфели. Зато отлично сможем оценить их вкус и аромат. Собаки отлично умеют отыскивать трюфели, но не могут наслаждаться их вкусом. Между тем, у свиней имеется врожденное страстное влечение к трюфелям, и они, вероятно, сами не понимают почему. В этом смысле трюфель — подходящий символ особенностей нашего обоняния, а также уникальности мира вкусов у каждого вида. Таким образом, возвращаясь к истории древних людей, можно утверждать, что они были уникальны не только своими кулинарными традициями и предпочтениями, но также способностью воспринимать вкус пищи. В том числе ароматы, ощущаемые с помощью ретроназального обоняния. Ключевой вопрос при рассмотрении роли запахов в человеческой эволюции, состоит в том, существуют ли ароматы, к которым люди испытывают врожденное влечение или, по крайней мере, некоторую предрасположенность. Свиньи тянет к трюфелям. А к чему тянет людей? Этого никто не знает. Возможно, какие-то ароматы, связанные с жареным мясом, оказавшимся во рту первых людей, были настолько же инстинктивно привлекательны для них, как и аромат трюфелей для свиней. Или, возможно, наш мозг подготовлен к тому, чтобы учиться любить подобную пищу, однако не запрограммирован любить ее. Гарольд МакГи Автор книги о еде и кулинарии отмечает, что общая особенность самой разной еды, которая нравится шимпанзе, гориллам и людям, состоит в том, что у нее обычно очень сложные ароматы. Недавние исследования отдельных химических соединений также показывают, что люди, независимо от их культуры, национальности или географического происхождения, чаще находят более приятными сложные соединения. Возможно, наш мозг предрасположен к тому, чтобы научиться любить некую группу сложных ароматических соединений и, соответственно, их сложные сочетания. В китайском языке есть слово «нунг», которое применительно к пище значит «богатый». Оно характеризует пристрастие человеческого неба к запутанным вкусам, ведущим друг к другу извилистыми тропами. как пишут Лин Сян Цзюй и ее мать Лин Цуйфэн в своей книге «Китайская гастрономия». Как только наши предки овладели огнем, они открыли способ целенаправленно изменять пищу таким образом, чтобы она приобретала сложность, любить которую, возможно, был предрасположен их мозг. И в отличие от собак или свиней, они особенно полюбили эту сложность, когда начали смаковать ее во рту. Одни ароматы, подобно аромату трюфеля, сложны от природы, другие становятся сложными в результате обработки пищи в соответствии с культурными традициями. Приготовление мяса — это один из способов взять из природы нечто с простым ароматом и придать ему сложность. При умеренных температурах приготовления мяса химические вещества, придающие ему аромат, образуются в результате химических реакций, когда белки, жиры и кислоты, высвобождаемые из мышечных клеток, вступают в различные комбинации, распадаются и попадают в воздух. Мясо начинает пахнуть фруктами, цветами, травой и орехами. Но при высоких температурах происходит еще нечто совершенно иное, причем не только с мясом, но и с овощами. При высоких температурах вкус приготовленной пищи преобразуется в результате химических реакций, в ходе процесса настолько волшебного, что он удостоился отдельного названия. Реакция Майяра. Реакция Майяра была названа так в честь врача и химика Луи Камиля Майяра, сообщившего о своем открытии в 1912 году. Майяр не изучал процессы, которые происходят при приготовлении пищи. Он пытался разобраться в том, как организмы собирают белки из аминокислот. Для этого он смешивал и затем подогревал аминокислоты с сахарами. Проделав это, он обнаружил, что получаются совершенно новые соединения с приятным запахом. Майяр непреднамеренно воспроизвел часть процесса приготовления пищи. При термообработке, как и в экспериментах Майяра, смесь аминокислот и сахаров дает новые соединения. В число этих соединений входят пигменты, из-за которых поверхность продуктов меняет текстуру и цвет. Эти пигменты мы видим, когда подрумянивается мясо, запекается корочка на хлебе или обжаривается солод перед варкой пива. Но в результате этих процессов образуются также сотни других соединений. Молекулы многих из них достаточно малы, чтобы переноситься по воздуху и, соответственно, улавливаться носом. Реакция Майяра — химический процесс, постольку, поскольку подчиняется законам химии. Но в то же время и волшебство. так как остается в какой-то степени непредсказуемой и не до конца понятной. Каждые несколько лет обнаруживаются новые продукты этой реакции. Похоже, исследователям предстоит открывать их еще многие годы. Огонь и ферментация — умелые иллюзионисты, скрывающие тайны своих лучших трюков. Сложности богатства ароматов, характерны для мяса, приготовленного различными способами, но они также характерны и для тех природных продуктов, которые сформировались в ходе эволюции, чтобы привлекать животных и быть ими съеденными, например, плодов. Из приготовленной говядины выделено более 600 ароматов. Тем не менее, с этой сложностью способна потягаться сложность ароматов плодов и плодовых тел грибов, таких как трюфели. В запахе спелой земляники обнаружено 360 ароматических соединений, малины — 200. Черники — 106. Возможно, как утверждает МакГи, у нас действительно есть врожденное влечение к сложным ароматам. И, возможно, Магги прав, когда пишет, что приготовление на огне ценилось потому, что преображало пресную пищу, придавая ей богатый вкус с фруктовыми нотками. Термообработка делает вкус мяса, а также овощей, сложным. Она превращает части растений и животных, не предназначенные эволюцией для еды, Сочетания, уже не требующие улучшения, подобные тем, что дают нам фрукты или трюфели, и все же отличающиеся от них. Что мы знаем наверняка? Так это то, что, несмотря на нашу врожденную склонность наслаждаться вкусом плодов, трюфелей и приготовленной на огне пищи, подобные предпочтения развиваются и уточняются благодаря научению. Способность носа и мозга совместно учиться любить богатство вкусов просто поразительна. Более того, человеческий мозг, благодаря большим размерам, словно самой природой предназначен для классификации огромного числа ароматов. Гордон Шеперт утверждает даже, что наш мозг приобрел большие размеры в последние несколько миллионов лет, чтобы лучше классифицировать окружающие нас виды растений и животных на основе их запахов, особенно тех, что связаны с пищей, а значит, и со вкусом. Чтобы в этом убедиться, в порядке эксперимента возьмите листик мяты, Разомните его между пальцами и поднесите к носу. А еще лучше положите в рот. Когда летучие химические соединения из растения, такие как ментол, поднимаются в ваши ноздри, они попадают на комплекс колышущихся рецепторов, которым они соответствуют и возбуждают их. Эти соединения как бы касаются клавиш биохимической клавиатуры носа. От рецепторных клеток в мозг посылается сигнал «электрохимическое сообщение», которая зажигает в вашем мозге карту. Эта карта расположена на поверхности вашей обонятельной луковицы. И это действительно похоже на карту, в буквальном смысле слова. Ее даже можно увидеть с помощью методов нейровизуализации. Она выглядит как последовательность звездных вспышек, эдакие когнитивные созвездия, констелляции нейронов, в которых светящиеся группы нервных клеток обонятельной луковицы выделяются на общем темном фоне. Когда на обонятельные эпители приходит сложная природная смесь запахов, активируются несколько типов рецепторных клеток и затем несколько типов митральных клеток обонятельных луковиц. Разные клетки вспыхивают электрической активностью разной силы, и в разных участках обонятельной луковицы появляется своеобразный узор запаха. Этот узор можно назвать и картой. Для каждого запаха этот узор или карта будет уникальным. Линда Бак, описавшая работу обонятельных рецепторов в носу и получившая за это совместно с Ричардом Акселем Нобелевскую премию, считает, что люди, вероятно, способны распознавать около 10 тысяч таких созвездий — кодов. Бак и Аксель выяснили, что в мозге человека на одну молекулу похудшего вещества реагирует сразу несколько рецепторов. Причем одни слабее, другие сильнее, что помогает мозгу различать запахи. Распознав коды, которые получает мозг, когда реагирует на тот или иной запах, авторы создали подобие карты обонятельной системы. Эти констелляции нейронов врожденные и зависят лишь от генетических различий между индивидами. Как известно, у однояйцевых близнецов такие констелляции практически идентичны. Однако наше осознанное восприятие этих кодов и наша способность различать их, возникают в процессе научения. Нам нужно учиться ассоциировать, например, ощущения от мяты с ментоловым созвездием, определенные констелляции нейронов. Мы еще только начинаем понимать, как все это работает. Поэтому проще всего описать эти механизмы с помощью метафор, метафор, выдающих неопределенность наших знаний. На клавиатуре обонятельных рецепторов каждое соединение набирает, активирует специфический комплекс рецепторов, а, следовательно, создает свой код. Разные соединения запускают разные коды, что, в свою очередь, приводит к образованию определенных созвездий, возбужденных нейронов в обонятельной луковице. Сочетание разных соединений, вроде тех, которые обнаруживаются в трюфелях, землянейке или поджаренном беконе, приводит к объединению созвездий. Однако, подобно тому, как братья Райт не стали проводить первое испытание своего самолета во время урагана, нейробиологи не начинают исследования со сложных композиций. Больше всего мы знаем об отдельных изолированных соединениях. Но даже для того, чтобы просто представить себе отдельные соединения, нам понадобится еще одна метафора, описывающая то, что происходит в мозге в ответ на сигналы, поступающие от обонятельных рецепторов. «Метафора библиотечного каталога». Исторически сложилось так, что когда библиотеки начали разрастаться, им понадобились системы расстановки книг. Были изобретены различные системы, но самые популярные из них предлагали расставлять книги на полках по темам. Затем можно было обратиться к картотеке и поискать в пределах данной темы конкретное наименование. Чем крупнее становились библиотеки, тем больше в пределах каждой темы появлялось подразделов. В теме травы появился подраздел для мяты, а в нем в свою очередь, подразделы для мяты кудрявой, мяты луговой и мяты перечной. Нечто подобное происходит в нашем мозгу с ароматами. Когда мы запоминаем ароматы, каждый из них становится тематическим разделом в нашей мысленной картотеке, а воспоминания, связанные с этим запахом, — это книги по данной теме. Но как разные библиотеки могут использовать разные темы для классификации какой-нибудь книги, точно так же два человека могут использовать разные темы для классификации одного и того же запаха. Недавно Роб принёс особо вонючий рассольный сыр из буйволинного молока на занятие, чтобы студенты могли его понюхать и попробовать. Один из студентов, Захария Анг, сказал, что сыр пахнет контактным зоопарком. То есть для него запах сыра попал в категорию контактный зоопарк. Другой студентки Натали Мэй, запах сыра напомнил печенье чиз-ит. Для нее он оказался частным случаем печенья cheese. Eat. Но если бы эти двое студентов продолжали нюхать сыры, похожие на тот, который принес Роб, у них могла бы появиться новая категория, например, вонючие сыры. Волшебная библиотека мозга способна создавать новые полки для новых тем в случае необходимости. В общем, чем чаще вы нюхаете похожие запахи или ощущаете вкусы, в состав которых они входят, тем больше у вас появляется книг об этих запахах, и тем более тонкой будет классификация тем в вашей нейронной картотеке. Знатоки ВИН становятся экспертами отчасти благодаря тренировке своих библиотек и их пополнению в результате практики. В ходе этого процесса их сознание порождает еще более утонченные категории для ароматов и вкусов вин, хотя этих категорий никогда не бывает больше, чем существует обонятельных рецепторных кодов. У каждого вида животных имеются свои библиотеки в мозге с собственными тематическими разделами. Но это свойственно и каждой особи какого-либо одного вида. В этом отношении такие библиотеки частные, а не публичные. Наша классификация запахов индивидуальна. Сомелье могут быть похожи в своей способности идентифицировать вина, и все таки как указывает Гордон Шеперт в другой своей книге «Нейроэнология», очень слабо пересекаются друг с другом в том, как они классифицируют и описывают распознанные ими вина. Но в наших библиотеках запахов есть еще кое-что индивидуальное. Темы в них ранжируются от приятного до неприятного. По мере того, как категории запахов наполняют наш внутренний мир, каждая из них начинает ассоциироваться с определенным набором переживаний, а затем и воспоминаний. Каталожная карточка «Мята» с годами заполняется воспоминаниями об эмоциях, связанных с восприятием запаха мяты. Каждое из этих воспоминаний состоит из самого воспоминания, но также из эмоциональных переживаний, с ним связанных. Ваш мозг содержит оценку каждого запаха, который вам когда-либо доводилось почувствовать, нагруженную приятными или неприятными воспоминаниями. Эта оценка может быть похожа на оценку других людей, с которыми у вас имеется общий опыт, но никогда не бывает в точности такой же. Можно сказать, ваш мозг обладает собственной рейтинговой системой, в которой комментарии под каждым рейтингом каждого аромата пишутся с помощью ваших собственных переживаний. Вернемся теперь к эволюционной истории человека. Если Homo erectus и другие древние люди пользовались огнем, их библиотеки запахов и вкусов, вероятно, помогли им научиться любить приготовленные на огне мясо и коренья. Но независимо от того, использовал ли Homo erectus огонь, его библиотека ароматов должна была сыграть важную роль и в других случаях. Древние люди странствовали. Странствуя, они встречали новые природные зоны с новыми условиями обитания. Библиотека запахов позволяла приписывать определенные значения каждому биотопу. Болота могли пахнуть опасностью, леса — радостью. Или наоборот, мы этого не знаем. Но в каждом месте, в каждом болоте, лесу или степи были свои особые плоды — семена, коренья и другие виды пищи, которые тоже занимали свое место на полках этих библиотек. Разные вкусы запоминались и становились любимыми в разные годы, десятилетия, века и тысячелетия. У нас есть некоторое представление о том, насколько быстро или медленно это могло происходить, благодаря ряду наблюдений, сделанных исследователями, изучающими шимпанзе. Исследовательскую группу возглавлял приматолог из Японии Юкио Такахата. Такахата изучает шимпанзе в Махале, в том самом месте в Танзании, где раньше долгое время работал другой японский приматолог — Тасисада Нисида. Чтобы приучить к себе шимпанзе, Нисида в 1965 году, в начале своей работы в Махале, давал диким шимпанзе выращенные на местных фермах фрукты, в том числе бананы. Но позже подкармливание обезьян прекратилось, им лишь иногда давали по кусочку сахарного тростника. Фрукты по-прежнему выращивали на близлежащих фермах, их просто не давали шимпанзе. В 1974 году изменения в государственной политике Танзании привели к тому, что деревни и отдельные фермы возле места обитания шимпанзе опустели. Заброшены были и плантации плодовых растений. Там росли в основном бананы, гуава, масличные пальмы, апельсины, папайя и ананасы. Внезапно они оказались более доступными для шимпанзе. Их больше не охраняли старухи, размахивающие мётлами, и дети, выкрикивающие предупреждения и проклятия. Воспользовавшись этим, шимпанзе тут же набросились на бананы. Это, пожалуй, не удивительно, ведь именно бананы им давал Несида, когда начинал свое исследование. Старшие шимпанзе привыкли к такой пище. Чтобы привыкнуть к другим фруктам, потребовалось больше времени. Только в 1981 году заметили первого шимпанзе, попробовавшего гуаву. В последующие годы самец, пристрастившийся к гуаве, продолжал ее есть, как и пятеро других шимпанзе. Но большинство обезьян так и не приучились есть гуаву. Они даже не пытались ее попробовать. что касается манго то один пятилетний самец шимпанзе попробовал незрелые плоды и его примеру последовал старший брат а затем несколько других шимпанзе но привычка есть манго так и не появилась еще там было лимонное дерево 28 июня 1982 года самка шимпанзе принадлежавшая к одной из групп шимпанзе махали взобралась на лимонное дерево и попробовала лимон затем в июле то же самое сделала еще одна взрослая самка Наконец, 10 августа, лимон съел взрослый самец. На следующий день он съел еще один. И тогда другие шимпанзе собрались вокруг него и также принялись поедать лимоны. В течение месяца 20 шимпанзе регулярно ели лимоны, а за год число любителей лимонов увеличилось до 40. В последующие годы лимонное дерево оставалось весьма популярным среди обезьян местной популяции. Шимпанзе зубами разламывали плод пополам и, держа одну половинку ногами, подносили вторую карту и высасывали кисло-сладкое содержимое. Если перефразировать поэта Уильяма Карлоса Уильямса, лимоны пришлись им по вкусу. Вероятно, аллюзия к стихотворению Уильямса «Бедной старушки, жующей сливу». Это было видно потому, как увлеченно они высасывали половинки плодов, которые держали в руках. Обнаружив лимонное дерево, шимпанзе проявили достаточно сообразительности, чтобы научиться отличать его от других деревьев, а лимоны — от остальных плодов. Но они также научились наслаждаться ароматами лимонов, ароматами, ассоциирующимися со вкусом лимона, но также и с принадлежностью к сообществу собратьев, сидящих на большом лимонном дереве, разламывающих плоды руками, держащих их ногами и получающих от этого удовольствие. Древние люди, должно быть, также снова и снова учились любить новые вкусы и ароматы, как шимпанзе научились любить лимоны. Иногда это был вкус новых плодов, листьев, насекомых или даже двустворчатых моллюсков. В других случаях это были вкусы и ароматы, связанные с пищей, которая скрыта от глаз, но которую можно было добыть, например, с помощью палки. Древние люди могли освоить вкус и аромат расколотых орехов или водорослей, прежде скрытых под поверхностью воды. Это были новые ароматы, волшебным образом высвобожденные оттуда, где они были до поры до времени заперты, например, из скорлупы или из-под воды. А затем появились и разнообразные формы обработки пищи. Когда наши предки научились обрабатывать пищу, мир приобрел еще одно измерение. Древние люди почти наверняка разрезали и растирали пищу. Эти манипуляции раскрывали новые вкусы и ароматы, но лишь в ограниченной степени. Затем люди научились пользоваться огнем. Как мы уже говорили, никто не может сказать с уверенностью, когда это произошло впервые, когда именно был сотворен новый уровень кулинарного мира. Этот акт творения вполне возможно мог начаться в то время, когда неандертальцы пришли на территорию, которая сегодня известна как Дордонь. В теплые периоды неандертальцы, по-видимому, готовили пищу на огне. Они жарили мясо косуль, ланей, кабанов и благородных оленей. Мясо этих животных в приготовленном виде служило источником сложных вкусов и ароматов, столь же чудесных, как и те, что давали фрукты. Это были ароматы, которые неандертальцы, возможно, были предрасположены любить. Когда появились люди современного типа, они стали еще шире исследовать окружающий мир на вкус и открыли еще больше способов создавать новые ароматы и вкусы из ингредиентов, которые были повсюду. В ходе этого процесса они, как мы предполагаем, учились различать ароматы и вкусы самых разных видов приготовленной пищи. Одни из этих вкусов им нравились больше, другие — меньше. Подобным предпочтениям суждено было сыграть огромную роль. Как мы расскажем в следующей главе, эти предпочтения, возможно, привели к первым, но не последним, кулинарным вымираниям.